Глава 14 По моему глубокому убеждению, жизнь хотя бы иногда должна входить в определенную тихую колею или, как еще говорят, устаканиваться. И надолго. Раньше с этим стаканом у меня и проблем не возникало. Темные полоски на матрасе судьбы были узкими и бледными, а светлые — широкими, с легким налетом серости. Теперь все не так. К примеру, попросила я императора, когда спать укладывала, убрать охрану от моих дверей, а заодно и посыльного. Яська наотрез отказался, а потом пояснил, невозможно, до представления никак нельзя, это почетный караул, а потом могу их невидимыми сделать. Ага, невидимки. Я как-то, отправляясь к детям, в боковой коридор заглянула, а там этих бронированных невидимок. Штук шесть 8 толпится и следуют за мной короткими перебежками. И какая может быть личная жизнь в таких условиях? От посыльного отделаться еще сложнее оказалось. Я его и к повару посылала спасибо сказать и узнать, где регент находится, но он всегда возвращался как бумеранг. Но, конечно, и плюсы появились не без этого. Перед сном пришла мне в голову совершенно безумная идея — Призвала я телефон из сумки и Машку набрала. Родителей-то только пугать ночными звонками можно. Так вот туман меня в раз и окутал, а Машка ответила. «Привет, подруга. Не спишь?» — мрачно спросила Машка. «Только со смены явилась. Вот решила тебе перед сном звякнуть. А ты чего такая сердитая?» «Ну, я, кажется, тебе хорошего клиента потеряла». «Ну и бог с ним». «А как?» да отыграла я Поттера, дети довольные хозяин конверт принес и вдогонку меня по жопе шлепнул я и не сдержалась заорала тебе что козел безрогий ручонки приложить не к чему хозяйка прибежала а меня уже понесло вот вполне достойная задница колоти по ней если разрешит и убежала сомневаюсь что по ней еще заказ сделали все правильно «А козлу, возможно, еще и достанется от супруги по полной программе». «Да сразу она ему по затылку врезала. Только я расстроилась. Не своих же клиентов теряю твоих. А у тебя-то как дела?» «Отлично», — ответила я и даже сама поверила в это. «Мне изумрудное колье подарили». «Да ты что?» — восхитилась Машка. «Камни крупные? А кто, Катька? Любовник или уже жених?» Вот тут-то я и поняла, куда меня язык ведет. Но скажу правду, что, мол, муж-призрак расщедрился. И что? Только два исхода. Или Машка меня попытается в психушку определить, или сама туда отправится. А потому я максимально упростила правду жизни. Поклонник. Ты из этого поклонника срочно супруга лепить начинай. А если старый или горбатый, продай украшения. Ему и забрать будет нечего, если опомнится. «Да смысла нет, Маш. Он душевный и непритязательный». И «Ведь верно, одна душа эфемерная осталась. Знаем мы этих непритязательных. Потом конючить будет, что жена пропажу драгоценностей фамильных заметила. Продавай!» «А ты, Машка, чего такая злая и к мужикам недоверчивая?» «Да козлыш, они все. Лежишь с таким рядом и думаешь, что вот так бы всю жизнь. С перерывами на его отдых, конечно а то поврёт от перегрузки. А он утром вжик и с концами. Даже на звонки не отвечает. А какие слова говорил? Что-то не так во мне, как в анекдоте. Надо операцию делать. Ты в своем уме? Какую операцию, Машка? Закричала я. Откуда я знаю? Потерянно вздохнула она. Пусть отрежут что-нибудь, чтобы меня к козлам не тянуло, а их ко мне. И побольше. Ты это, Машка, брось. В трансвести ты решила податься, а я еще не всех поварят проверила. Да ну их, Катька, попадется еще один подобный, и хоть вешайся. Да уж, депресняк он такой. Без хорошего доктора и правильных уколов дел натворишь, аж на том свете удивляться будешь. Ты, Машка, выпей чего-нибудь и спать ложись. Утром все образуется. Водки? Можно и водки. Но ты ведь не пьешь? Значит, точно подействует». «Ладно, Кать, чего это я тебя гружу? Пойду лекарство пить». «Ты там не очень, а то не лечение, а пьянка получится. У тебя деньги-то есть?» «Есть, Катька, только не в них оно». И отключилась. Правда, говорят, что безумие не стоит на месте, обязательно развивается. Вот и я, как и в присутствии регента, сказала туманному пространству все и оказалась в спальне». Отправила телефон в сумку и не стала сопротивляться собственной глупости. Заявила «Домой! На мой лист!» Квартира никак не изменилась. Только на тумбочке лежали толстенные пачки денег. Даже без пересчета на такую кучу можно было года три-четыре жить и ни в чем себе не отказывать. На Канарах. Только вот ощущение у меня неприятное появилось. Будто кто-то следит за мной. Пригляделась, а на стенах тени, и свет окон дома напротив тусклый, словно туман серый на улице. «Обратно!» — зло бросила я и оказалась в своей спальне дворца. Засыпала в слезах от обиды и непонимания, зачем я здесь. Или эта Машка меня депрессией наградила. «Зараза!» «Вот интересно, это я так быстро привыкаю к изменению статус-кво, или система все пофиг» включилась на полную? Как бы там ни было, я решила действовать как нормальная, а потому, проснувшись, отправилась в душ. Правда, в голове вертелось подходящее случаю заклинание, но оно исчезло, едва на меня потекла теплая вода из лейки. Вот и славно». Я ощутила себя достаточно свободной, чтобы заглянуть в зеркало и улыбнуться своему отражению. После завтрака выбрала темно-фиолетовые платье. А что, вроде бы вдова? И перстень снять попыталась, конечно. Безуспешно. У дверей, понятно, обнаружились два охранника и, конечно же... «Что угодно герцогине Стрелецкой?» Поклонившись, спросил сухонький посыльный. «Покоя!» — не задумываясь, ответила я так что все свободны. Вообще-то я и не надеялась, что охранники бросятся исполнять мои указания, а вот посыльный, похоже, даже испугался. «А ваша светлость! Я не могу лишиться такой работы! У меня жена! Дети!» «Детям мороженое!» — ляпнула я и сама удивилась, к чему это. К слову, мороженое для детей по моему приказу посыльный у повара получил. «Ладно», — решила я поправить положение, Сейчас у императора завтрак, потом прогулка. Посыльный мне не будет нужен. Если что, позову». Интересно, кто это мне подсудобил посыльного в постоянном прединфарктном состоянии? Специально, что ли? Хотя доктор Машка как-то сказала, если больной на вид, то всегда можно вылечить и употребить. Но она же говорила, для продолжения рода нужен большой и красивый. лицо логический разрыв. Лечиться доктору надо. В остальном день никаких вывертов не сулил и не принес, так мелочи. Во время прогулки я решила блеснуть новыми знаниями и выудила из воздуха телефон. В туман я ушла под бурные рукоплескания в четыре ладошки, а Ярослав даже свой легендарный прутик в воздух бросил. Алло, мама, папа, как там у вас дела? Все у нас хорошо, Катенька. У тебя как? Нормально. «Работаю, принимаю посильные участие в общественной жизни. У вас что интересного?» «Отец сломался, и мы новый холодильник купили. Большой. Все влезло, и еще место осталось. А выкинуть старый отец не дал. Он теперь в прихожей стоит. Меня не сломить. А этот холодильник нас переживет и внукам достанется. Кстати, что там про них слышно?» «Не лезь, дурень, в эти дела!» отчетливо прошептала мама. «Про кого?» — невинно поинтересовалась я. «Внуков!» — как-то сдавленно, словно ему рот зажимали, крикнул отец. «А, так это надо сначала дурня найти, которая нас содержать будет!» — рассмеялась я. «А вам можно уже продукты засылать, если уж место есть?» «Не надо пока!» — начала мама, но ее перебил отец. Тут твой посыльный хозяин заходил, очень тебя и холодильник новый хвалил и обещал продукты свежие. Только он странный был, все время оглядывался и от малейшего звука замирал, как будто ты ему после пьянки разнос устроила. Дурак старый, не слушай его Катя Болтуна, но он правда чего-то боялся очень. Еще бы, уж он-то точно знает, что я теперь где угодно шариться могу». Подкрадусь и... как пыльным мешком. Вот пусть и боится, а уж у меня, если что, не застрянет. Может, съел чего-нибудь? Я его два дня не видела и не мучаюсь. Тебе, конечно, виднее, Катя, сказала мама. Только зачем хорошего человека так пугать? Ага, хорошего. Вот сейчас как расскажу, что этот хороший меня замуж выдал. И тут же я вдовой стала, герцогиней. Бред а уж родители точно решат, что я с ума спрыгнула. Но сказала, конечно, другое. «Ладно, мам, при случае я его приголублю». Естественно, что отец все понял по-своему и в прямо противоположном смысле. А «Верно, дочка. Если правильно приголубишь, так нам с матерью будет чем на старости лет заняться». «У тебя одно на уме. Катя, ты не болеешь? Голос какой-то невеселый». «Нормально все, мам». Это я обдумываю, как посыльного найти, чтобы рассчитаться. Ну пока работа ждет. Когда я вышла из тумана, дети все еще хлопали в ладоши, а меч императора только начал падать вниз. Ярослав ловко поймал прутик, взмахнул им и закричал: « Ура, ты катя молодец! Да, подтвердила великая княжна. я целых две недели этому училась. Когда я села на скамейку, и император с легким поклоном произнес: Вы позволите, герцогиня, дела! И он мчался по своим военным делам, а Анастасия села рядом со мной и заглянула в лицо. Так ведь лучше, Катя? Ну скажи. Расстраивать ее не хотелось, но все же я не удержалась. Знаешь, Аська, я без этого жила и не могу сказать, что плохо. Просто мы с тобой из разных мест и времен. Кать! но тебе еще понравится. Вот завтра в Париж на бал поедешь, самый красивый там будешь и танцевать сможешь с кем захочешь». «В Париж?» — усмехнулась я. «Не собираюсь как-то». «Как это?» — возмутилась Анастасия. «Дядя Егор ни с кем другим не согласен ехать, ведь его пара должна быть равной ему». «Вот пусть ты прихватит какую-нибудь равную ему герцогиню, а я вам сказку рассказывать буду» сказку с сожалением повторила она да но государственные дела важнее а государственными делами я заниматься не собираюсь почему удивилась великая княжна и задумалась видать не все в своих планах эти аферисты учли в общем то и мне было о чем подумать вот когда они нашли время чтобы обо всем договориться целый день у меня на глазах Правду говорят мудрецы, что в любом вопросе скрыт правильный ответ. И у меня из глубин мозга выплыла складка времени и полезли какие-то заклинания, графики, предупреждения. Но и гад же этот великий князь. На дорожке появился скачущий на лошади император, но, не доскакав до нас метров семь, он перешел на шаг, отбросил прутик и громко спросил, о чем грустят милые дамы, А потом явно кого-то процитировал. «Все пыль и тлен, лишь женская рука отринет пустоту и чувствам даст свободу». Спросить, что это за умный поэт, я не успела. Анастасия с обидой заявила, она в Париж ехать не хочет. Почему? Так же, как ранее его сестра опешил Ярослав. Говорит, что пусть дядя Егор берет с собой любую другую герцогиню. «Так нельзя же!» Ярослав рассмеялся, а потом недоуменно пожал плечами. «Любая еще до отбытия все разболтает и еще приврет короба. А уж когда вернется?» «Катя, это же Париж!» Я смотрела на императора очень серьезно, даже строго. А внутри все тряслось от смеха. «Такая наживка! Париж! Как там у классиков? Мне в Париж по делу срочно. Увидеть Париж и...» Жила я без этого Парижу и еще проживу. Как говорил мудрый кот, не были мы ни в какой Таити. Вот и начинать не надо. Пришлось постараться, чтобы смех не вырвался из меня наружу, но я справилась. Никакого Парижа. Мне доктор покой прописал и сон. И исчезла из сада, а появилась у себя в спальне, где эмоции сдерживать было уже ни к чему». Время до представления императору я провела наедине с собой любимой, и на удивление меня никто не беспокоил. Похоже, что все были заняты своими делами. Но а дети? Они-то наверняка решали, что и сколько необходимо приложить к Парижу, чтобы я не устояла. Даже самое интересное стало, а что? Ответ, правда, пришел сразу. Шкуру регента. Но вот убивать его самой как-то расхотелось. Может, и правда какие-то ограничения действуют а вот желание содрать его высочеству кожу с лица никуда не ушло, пусть так и ходит в лохмотьях. Когда в дверь вежливо постучали, я пила кофе, сама себе и доставила с кухни, не особо напрягаясь по поводу, для кого его готовили. «Войдите!» Дверь приоткрылась, и между створками протиснулась голова посыльного. «Герцогиня Стрелецкая, представление императору через 30 минут». «Хорошо». Кивнула я и отпила из фарфоровой чашки. «Вы знаете дорогу?» «Да, герцогиня». «Менее пяти минут, но лучше явиться заранее, чтобы раньше императоры быть». «Понятно. Выходим через пятнадцать минут». Посыльный аккуратно прикрыл дверь, а я задумалась. Интересно, что остановило меня, когда я собралась заявить, что императоры подождать может. ты этикет? Это что ж со мной будет через месяц?» Я вышла через десять минут. Сама ненавижу ждать, а значит, и других принуждать к ожиданию не следует. А то, что кроме посыльного в коридоре обнаружились восемь олибордистов во главе с начальником, так чего-то подобного я и ожидала. Алибардисты все как на подбор красавцы. И при усах. Такими усами можно многое сделать. Тфу. и мысли-то дурацкие. Но служанок я теперь хорошо понимала. «Стоило нашему отряду сделать несколько шагов, как я остановилась». «Стоп!» — рявкнул старший караула и вежливо спросил, «Чего желает ваша светлость?» «Моя светлость желает, чтобы солдаты не топали, как на плацу», — ответила я и улыбнулась. «Можно ведь потише, офицер». Он поклонился и отдал команду «Сбить шаг!» Немного подумал, добавил «До зала приемов!» В общем-то, стало намного тише, и светильники на стенах больше не подпрыгивали. Но все вернулось на круги своя, стоило нам достичь круглого пространства, куда сходились несколько широких лестниц. Невообразимый ритмичный грохот сапог, хотя и недолгий. Последовала команда «Стой!». А затем старший моего сопровождения отрапортовал «Герцогиня Екатерина Федоровна Стрелецкая прибыла для представления императору». «Принято!» — рявкнул ему в ответ облаченный в белые с золотом доспехи красавец. «Почетный караул свободен!» И уже очень тихо сказал только для меня, «Далее мы втроем проведем вас только до середины зала. Личное распоряжение императора». «Можно сказать, что это был подарок от Ярослава, Шесть сапог — это вам не восемнадцать, однако император мог бы распорядиться об их полном отсутствии. Пришлось ждать минут десять, пока где-то далеко за распахнутой дверью между двух ударов посоха в мраморный пол эхом прокатилось «Его величество, император Российской империи, великий князь всея Руси и прочее, и прочее». «Ярослав Игоревич Романов! Великая княжна Анастасия Игоревна Романова!» «Император в зале!» — негромко произнес кто-то за дверью. «Будьте готовы!» С двух сторон от меня встали латники в белом и при шпагах. Приятная замена секирам. Впереди лицом ко мне...» Встал тот, который принял мою особу у караула. Вы прекрасный, герцогиня Стрелецкая. По-моему, таким же тоном он мог оценить достоинство кобылы или прелести служанки, но комплимент есть комплимент, тем более, что он тут же обратился к сопровождающим герцогиню не обгонять, подстраиваться под ее шаг. Какая-никакая забота! хотя мне показалось, что эти слова предназначались в большей степени мне, чтоб не рванула бегом к трону. Наконец, видимо, по какому-то знаку за дверью ударил посох, и хорошо поставленный голос громко возвестил «Герцогиня Екатерина Федоровна Стрелецкая!» Со следующим ударом посоха мы вошли в зал. Его я уже видела, но только с другой стороны. И здесь меж колонн было пусто, но зато дальше. Кажется, слова о минимальном числе приглашенных придворных были шуткой. Во всяком случае, толпа занимала больше половины длины зала. Хотя, конечно, все жались ближе к центральному проходу, меня встречали или мою охрану. Мы остановились примерно посередине огромного зала приемов, и дальше, если я правильно поняла, мне предстояло идти одной — Вот только ни единого шага вперед я сделать не успела. Справа женский голос язвительно спросил, как супруг долг исполнил. Шуточка явно была ожидаема, потому что большинство придворных сразу растянули губы в улыбочках, а вот заржать не успели. Не знаю, что на меня накатило, но, схлынув, оставила чистую прозрачную ярость. «Если разобраться, так все правильно, а мертвым или хорошо, или... или только я право на предъявы имею». Показалось, что рука сама, помимо моей воли, метнулась в сторону хамки, пальцы скрючились странным образом, а изо рта вырвалась «заткнись, змея». Лишь после этого я резко повернулась на голос и, в общем-то, сильно удивилась. Стоящие впереди придворные шарахнулись в стороны, открыв любопытную картинку. Все женщины стояли, прикрыв руками рты, а одна так и вовсе засунула ладонь себе в пасть, словно желала погладить желудок изнутри. Но поразили меня трое кавалеров, которые также прикрывали свои ротики ладошками. «Эпичненько!» «Есть еще кто-то, кого интересует мой интим?» — негромко спросила я. Ждать ответа никакого смысла не было, хотя бы потому, что в полной тишине рычала дама, упорно заглатывая свою руку глубже и глубже, а потому я продолжила путь к трону. Ярослав не стал ждать, когда я подойду вплотную, снял корону, положил ее на трон и встретил меня на второй ступеньке. «Рад приветствовать герцогиню Екатерину Федоровну Стрелецкую при своем дворе, и в вашу честь, герцогиня, сегодня будет дан бал!» Последнее предложение император произнес с нарастающей скоростью, а затем тихим, столь же быстрым шепотом спросил, «Что там произошло, Катя?» Как я поняла, никакого ответа от меня и не требовалось, потому что одновременно с вопросом император сделал какой-то знак рукой. Какую именно, я не разглядела, в этот момент улыбнулась регенту. И, наверное, правильно, потому что он быстро повернулся к великой княжне, поправил бантик в ее волосах, а затем очень заинтересовался тем, что происходило за моей спиной. Мне тоже стало любопытно, тем более, что и Ярослав смотрел туда же. Но, как я понимала, поворачиваться задом к императору не к Мильфо, поэтому я сделала шаг в сторону и лишь тогда повернулась. Два охранника в парадных латах вели к нам чрезмерно любопытную даму, которая продолжала заглатывать руку. Правда, не очень преуспела, дело застопорилось на кисти. Сзади них шествовали капитан латников и лекарь. Капитан что-то быстро и тихо говорил, а лекарь кивал и благостно улыбался. «Научишь нас этому заклятию?» — шепотом спросил император. «Какому?» — удивилась я. И Ярослав хихикнул. Регент, видимо, закончил с прической великой княжны и подошел, встав таким образом, чтобы император оказался между нами. Метрах в пяти латники остановились, Адама подхватил под руку и повел к нам лекарь. Рядом с ними шел капитан. «Что?» — резко спросил регент, глядя на капитана. «Великий князь!» — четко произнес тот в ответ. «Удивлен, что она еще жива!» «Хорошо», — кивнул регент. «Доклад по форме. Иди». И тут же склонился к Ярославу. «Мой император, необходимо снять заклятие». «Да», — согласился Ярослав. «Катя?» И все уставились на меня, а я занервничала. Спасибо, что лекарь выручил. «Ваша светлость, пока вы не снимете заклятие, я не в силах ей помочь, хотя помощь особая и не требуется». «Я?» Прозвучало это, как и кота, но лекарь продолжил спасательную операцию по отношению ко мне. «То, что мы видим, — лишь тень происходящего в сознании пациентки. Видите, как выпучены ее глаза? Она считает, что проглотила руку уже по локоть. Счастье, что в вашем заклятии, герцогиня, содержался элемент снятия рвотного рефлекса, иначе пациентка уже бы захлебнулась». «Вы же не собирались ее убивать, ваша светлость?» Пока я соображала, что ответить, дама обессиленно опустилась на колени, а выручать меня принялся Ярослав. «Скажи что-нибудь особенное, и ее отпустит». Я и попыталась. Вот только нужные слова из сознания не вылезли. Это понятно. Бывает, что забудешь какое-то слово, и хоть о стенку убейся, а ничего не вспомнишь». А потом, когда это и не нужно, оно само всплывет. Вот и сейчас мне улыбнулась Машка в костюме Гарри Поттера и палочкой волшебной в воздухе эдак «раз!» И подумалось мне, что тупые методы, они и есть самые действенные. Наклонилась я к страдающей глупостью даме и со значением ляпнула «шалость удалась!» А сама себе думаю, что если не сработает, то я ваду кидавру применить не грех. Но все и без этого срослось. Кисть руки дамы, клацнув перстнями по зубам, выпала изо рта, а заодно ее покинуло и сознание. «Потрясающе!» — прошептал Ярослав. Взмахом руки лекарь подозвал двух слуг, и пациентку унесли. Глядя ей вслед, лекарь вздохнул. «Сомневаюсь, что маркизу Кляйстер этот случай сделает умнее», и почти беззвучно добавил, Дура-дура и останется. «Маркиза?» — возмутился император и грозно посмотрел на регента. «Я приказал убрать ее!» «Мой император», — нахмурился великий князь. «Я подумал, что... что...» «Пусть останется!» — неожиданно для себя самой предложила я для отработки других заклинаний. Ярослав рассмеялся, лекарь тут же откланялся, А регент сделал вид, что его позвала великая княжна. «С тобой так весело, Катя!» — тихо сказал Ярослав. «Теперь еще одно необходимое действие». Он быстро поднялся к трону, надел корону и громко заявил. «Герцогиня Стрелецкая, я буду безмерно счастлив объявить бал и торжественный ужин в вашу честь!» «Вижу!» — и почему-то посмотрел на регента, что множество кавалеров были бы рады танцевать с вами, ведь рядом с прекрасной женщиной должен быть достойный мужчина. У меня были большие сомнения, что после затыкания маркиза кавалеры выстроятся в очередь для танцев, да и самой танцевать не особенно хотелось. Ваше Величество, кроме вас в этом зале я не вижу достойных мужчин. Вы позволите мне занять место рядом с вашим троном? С удовлетворением я увидела, что император такого поворота не ожидал, а вот Анастасия, как и положено женщине, сообразила быстрее. Она состроила уморительную мордочку и трижды хлопнула в ладоши, правда, тут же уложила руки на колени и замерла. — Конечно, герцогиня Стрелецкая, — вздохнул император, — это ваше право. — Бал! — грянула музыка. Я поднялась по ступеням и встала слева от трона. В зале кружились пары, а я почему-то подмечала все их ошибки. Похоже, мой муж-призрак был большой дока в танцах. Через некоторое время Ярослав повернул голову и сказал «Катя, тебя Аська зовет». Я обошла трон и склонилась к великой княжне, а регенту пришлось сойти с места и спуститься на ступеньку ниже. «Почему ты не танцуешь, Катя?» Посмотри, как красиво. Вдруг тебе кто-то понравится. Мы же понимаем...» «Да, маленькие дети, понимающие, что женщине нужен мужчина. Какой кошмар!» «Может быть, позже, — сказала я, — выпрямилась и встретилась взглядом с регентом. А вас, великий князь, я попросила бы советоваться со мной, прежде чем пытаться сделать мне приятное». «Да, герцогиня». Он кивнул, видимо, чтобы спрятать в глаза, но я уже позволил. А вот его оправдания меня совсем не интересовали. Я повернулась и ушла на свое место. За окнами уже были сумерки, когда Ярослав сказал мне, мы скоро уйдем, а здесь будет ужин и опять танцы. Ты останешься? Нет, ответила я, мне еще сказку рассказывать. Да, обрадовался Ярослав. «Тогда мы можем немного погулять в саду перед ужином, да?» Я кивнула, и император встал с трона. Музыка тут же прервалась, а танцевавшие и остальные придворные поклонились своему повелителю. «Желаю всем приятного вечера!» — громко сказал Ярослав, предложил руку Анастасии, и мы трое покинули зал. Если судить по хмурому лицу регента, он решал какую-то сложную и не очень приятную задачу. В коридоре за парадными дверями дети схватили меня за руки, и мы мгновенно оказались в саду. «Ты видел, Яська? Ты видел?» — восторженно кричала Анастасия. «Она даже сильнее, чем мы думали, без всякой активации». «Видел!» — подтвердил Ярослав. Он сделал шаг назад, поклонился и высокопарно заявил. «Прекрасные дамы, я расчищу вам путь для прогулки от врагов!» Понятно, что с этой целью император применил свой легендарный прутик, а Анастасия через несколько шагов несмело спросила, «Тебе же понравился бал, Катя? Ты поедешь в Париж?»